Глава вторая. Кот орал ночью так, что Максим проснулся в 2 часа и подумал: кто-то умирает. Настолько душевные фиоритуры издавал котяра. Зверь буквально плакал и стонал, как человек, испытывающий невероятную боль. Ему было холодно, мучил голод, и в мяве он изливал своё непонимание человеческой чёрствости и отсутствия у людей сочувствия. пришлось в стати притворить окно. Май в первые дни теплом не порадовал, но по привычке спал Максим с открытой форточкой. И заснуть ему удалось только после того, как кот умолк. На утро сестра Таня сообщила, что кот соседский, варюга и бандит, тащит всё и у всех, и соседка давно пытается избавиться от него, выгоняет на улицу и травит. Зачем? не понял Максим. Не жалко скотину мучить. Взяла бы и усыпила в ветлищебнице. Так за это платить надо. Простодушно пожала плечами сестра, которая тоже не любила котовчего и не скрывала. А чума всем надоел. Сосед Вовка Спирин в него стрелял та же. Жалко, что не попал. Неправильно это, осуждающе покачал головой Максим. Он-то, в отличие от Татьяны, животных любил, а в детстве, когда жил с родителями, дружил с котами и часто заступался перед бабкой Нюрой за Барсика. Кот по ночам спал у него в ногах. По плану в этот приезд он собирался с друзьями посетить кладбище, где были похоронены все его предки и друг детства Лёха Шилов, а потом съездить на рынок, купить кое-что для вечерних посиделок. Он практически каждый год приезжал из Брянска в Жуковку вместе с Ансанучем и собирал старую школьную компанию, останавливаясь то у тётки Ксении, то у тётки Вали. Родители разошлись, отец уехал в Сибирь, мать в Белоруссию, А когда двоюродная сестра Татьяна купила в Жуковке домик и переехала туда из Брянска, начал квартировать у неё. Так он поступил и в этот раз, прихватив с собой награду за первое место в чемпионате метателей, изящно выполненный из нержавейки клинок, проткнувший кусок хрусталя. Хотелось похвастаться им перед честной компанией. Кота по кличке Чума он увидел возле машины, которую ставил во дворе дома. Гаража у Татьяны не было. Здоровенный пушистый рыжий кот сидел у колеса, и когда Максим вышел, уставился на него огромными зелёными глазищами. И такая у кота стояла в глазах тоска, такая вселенская скорбь, что у Максима ком встал в горле. Он замер. Замер и кот, глядя на человека. Максим присел на корточки. Плохо да, рыжий. Есть хочешь? Глаза у кота стали ещё больше, зрачки расширились. Обещают Продолжал Максим: "Хочешь, вынесу чего-нибудь?" "Ничего", примёркнул, спросил котяра. Максим улыбнулся: "Подожди, сейчас вынесу". "Что-то забыл?" поинтересовалась Татьяна, когда он появился на кухне. "Кота хочу покормить. Есть чего-нибудь? Косточки там, молоко? Ещё чего?" удивилась да родная с толстыми ногами и животом пятидесятилетняя женщина, пережившая двух мужей. Я до ему ане косточек. Тань, ты куриный суп собралась готовить? Отрежь гузку и лапы и не ругайся. Божь я тварь таки. Поворчав, сестра обрезала тушку курицы. Кот не ушёл, хотя и сидел теперь за углом дома перед кустами малины, готовый чуть что скрыться. Вот принёс чума, показал курятину Максим. Хреновую клекуху тебе дали. Буду звать тебя рыжий, если не возражаешь. Приходи вечером, ещё чего-нибудь вынесу. Он бросил мясо ближе к забору. Кот проводил куски взглядом, вопросительно и недоверчиво глянул на человека. Ешь, не яд, засмеялся Максим. А то я подумаю, что ты не голоден. Кот не спеша подошёл к мясу, понюхал и ещё раз удивлённо посмотрел на Максима, потом ухватил ближайший кусок зубами и даже не съел, проглотил всю порцию за пару секунд, судорожно обнюхав дёрн вокруг. Стукнула дверь, вышла сестра. Кот махнул густе и исчез. До вечера проводил его глазами Максим. "Чума?" спросила Татьяна. "Рыжий", ответил он. "Вечером кот не пришёл, зато заорал ночью". Максим достал из холодильника кастрюлю с супом, выловил два куска курицы и вышел на крыльцо. Даже не было, но тучи затянули всё небо, дол неприятный холодный ветер и невольно вспомнилось русское: в такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит. Рыжий, позвал Максим. Раздался шорох, по забору царапнули когти, вот свети фонаря на улице проявилось жёлтое пятно, фосфорически мигнули глаза. Максим положил мясо на ступеньку крыльца, поднялся повыше. Ешь. Кот приблизился. Вид у него был пришибленный, с правого бока исчез клок шерсти, за ухом виднелся шрам. Правую лапу он держал как-то странно, практически не наступая на неё. Что у тебя с лапой? Тон подействовал, вряд ли и со зверем кто-либо разговаривал так мягко. "Мяу", коротко сказал кот, сделав ещё шаг. Подрался с кем? покачал головой Максим. Или попал под лаву? Иди, ешь, не бойся, никто тебя не тронет. Кот преодолел страх, подошёл хромая, проглотил курятину, облизнулся. Максим осторожно нагнулся, взял его на руки, обнаружив, что весит он от силы 3-4 кг и дрожит и мелкой дрожью. Снова в горле возник ком. Пойдём, помою лапу и рану за ухом обработаю. Не дрожи, я свой, ничего плохого не сделаю. В ванной он включил тёплую воду, усадил кота на скамеечку и начал мыть. К его удивлению кот не дёргался, не пытался убежать или мяукать, только дрожал и щурился, будто понимая, что хочет сделать человек. Напрягся он только тогда, когда в ванную заглянула проснувшаяся Татьяна, всплеснула руками: "Батюшки, Света, ты совсем ума лишился, братец?" "Ага", согласился с ней Максим, удерживая кота. "Дай какое-нибудь ненужное полотенце, увезу его с собой раз, здесь ему жить я нет". Всё равно никому не нужен. Кот зыркнул на Татьяну огромными глазищами. Сестра перекрестилась и вышла. Поедешь со мной в город, рыжий? Посмотрел ему в глаза Максим. Магом? А тебе, кот? На утро Максим действительно увёз его в Брянск.